Сугубо конфиденциальная беседа. К всему моменту, и раз Петрович уже решил для себя, что за дело не возьмется. Хотя грубость Ванюхина и оставила у коллежского сестра неприятный осадок, но понять за симу прокоевчи было можно. Очень богатые люди, похожи на больных, страдающих каким-то малопристойным недугом. Им неловко перед окружающими окружающим неловко с ними. Вероятно, даже самые обычные человеческие чувства. Любовь, дружба для такого вот Сергея Леонардовича совершенно невозможна. В сердце у него всегда будет копошиться червячок, невеста. Не меня мои миллионы любит, товарищ не со мной, а своими железными дорогами дружит. Ну и потом, что за отвратительные воскомери? Князь Владимир Андреевич говорил, что молодой фон Мак очень прост, и он прям-таки умоляет навестить его для сугубо конфиденциальной беседы, а он даже поздороваться с не соизволил. Фандорин чувствовал себя задетым, и едва за следователем закрылась дверь, тоже хотел молча повернуться и уйти. Сесть к аллергскому асессору так никто и не предложил.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 Оба юноши вскочили, учтиво наклонили головы и снова сели. — Прошу сюда, — сказал глава компании на кресло подле себя. — Ах, если б вы знали, как я раскаиваюсь, что сразу не послушался совета Владимира Андреевича. Он мне ищет похоронах, сказал, — Ну что вам впутывать в это дело Петербург? Попросите Фандорина, он разберется. Но мне непременно хотелось, чтобы делом занялся сам Ванюхин. О, как мало у нас в России можно верить репутации! Ираст Петрович прошел вдоль всего длинного стола, очевидно предназначенного для служебных совещаний, и сел. Разглядев чиновника вблизи, Сергей Леонардович тревожно хмурился. Но вы очень молоды для вашей должности, — недовольно заметил он. Издали Фандорин, благодаря седым вискам казался старше своих лет. — Как и вы, да и для вашей. — сухо ответил коллежский ассистент, которому эта реплика пришла с не по нраву. — Вы намеревались мне что-то объяснить. Барон смотрел на него оценивающим взглядом. Видно было, что смутить этого человека непросто. — Ну что ж, — наконец молвил он, кажется, приняв решение. — Попробуем. — Нясь обещал, что сможет предоставить вас в мое распоряжение на неограниченное время. У Фандорина чуть порозовели щеки. В беседе с своим помощником генерал-губернатор, правда, выразился деликатнее, но сути дела это не меняло. Калежского сессора именно что предоставили в распоряжение этому богачу. Первый же неучтивость, первый же признак высокомерия и откланяю, сказал себе чиновник особых поручений. «Пускай фон Маки дали сто тысяч на храм» и основали два приюта, и это ж не причина, чтобы государственный служитель был на побегушках у денежного мешка. Но главный управляющий был нисколько невысокомерен, лишь диловит и очень встревожен. Я не стал привлекать внимание к вашей персоне, чтобы имели возможность спокойно понаблюдать за следователем и составить суждение о его действиях. Есть еще одна причина, но о ней позже.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 В голосе барона звучала досада. Виновника, конечно, покарать нужно. Этого требуют закона и интересы общества. Но главное здесь другое. Что же, бизнес, жестко сказал Сергей Леонидович. Жаль, что у нас в языке нет этого слова. Дело звучит слишком воскопарно. Мой отец жил на свете ради бизнеса, а я его сын. Мы фон маки все таковы. Младшие братья одинаково выптили нижнюю челюсть и насупили брови, а вдова вздохнула и перекрестился. Определенно, быть чересчур богатым нездорова для ума и сердца, — вновь подумал Фандорин. Вслух же спросил, — правильно ли я понимаю, что у вас есть иная версия случившегося? — Да. Я говорил не Иванюхину, но он сказал, — хотите меня использовать, чтобы бросить тень на конкурента, не на дурачка напали?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 Сколько тысяч километров путей можно по ней проложить? Оказывается, России можно любить еще и за это, — удивился Раст Петрович, глядя, как нежно рука фон Мака поглаживает Урал, Оренбургские степи и Сибирь. Ради получения подрядов дают миллионные взятки, шпионят друг за другом, а если понадобится то и... Сергей Леонардович красноречиво провел пальцем по горлу. Отец всегда говорил...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 «Профану, барон! Помните углинки!» И вдруг пропел хорошо поставленным, очень приятным голосом. «Дым столбом кипит, дымится пароход, быстрота разгул волнения, ожидание нетерпения, веселится и ликует весь народ, и быстрее чего воли пояс мчится в чистом поле». П «Помню!» — кивнул несколько тропевший чиновник. Он никак не ожидал, что стальной Сергей Леонардович способен музицировать.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 Привезешь по адресу, который укажет господин Фандорин. Не со слугой отправишь, а сам. Сделаю. — В самом деле, похоже на армию, — подумал Эраст Петрович. Главнокомандующий убит, но войска сплотились вокруг нового полководца и готовы выполнить любой приказ. Зачем мне мундир, Александр Леонардовича? У вас сходная комплекция. Думаю, придется в пору. Это даже хорошо, что вы так молоды. У нас часто проходят практику студенты института инженеров путей сообщений. Коллежский эсессор, понимающе клонил голову. Вы хотите, чтобы я попал в канцелярию под видом практиканта, поэтому не стали представлять меня следователю. Удобно иметь дело с умным человеком. Барон слегка улыбнулся. Не приходится тратить время на лишние объяснения.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 Что ведь речь идет не о взятке, а о вознаграждении за работу? Ответом на столь неслыханную щедрость был тяжкий вздох. Во взгляде чиновника забых поручений появилось выражение тоски. — Вы сомневаетесь? — барон обиженно пожал плечами. — Слово фон Мака твердое. — В конце концов, могу удать вам письменное. Здесь главу компании впервые перебили. — Сережа? — Помолчи, — сказала Лидия Филаретовна, — ты все испортишь. — Раз Петрович не возьмет денег, сколько ты не предложил. Чиновник поглядел на Матрону с интересом. — Очень возможно, что истинным главой предприятия является не стальной Сергей Ленардович, а его мудрая матушка. — Так вы отказываетесь? — упавшим голосом спросил главный управляющий. — Нет, я беру за это дело. Только учтите. Мне нет дела до вашего подряда, и вложиться в одну неделю я не обещаю. Однако убийца трех человек должен быть выявлен и арестован.